Глава 19.1 Кто в храме обжимался? «Хочешь сказать, что боги каким-то образом подали тебе знак и попросили мне что-то передать?» Недоверчиво уточнила я у девушки. «Не просто знак. Они написали мне конкретное послание. Ты не подумай, я в своем уме. Знаю, что никакого прямого общения у нас с Пресветлыми быть не может. Мы лишь можем надеяться, что наша мольба будет услышана, а просьба исполнена». «Но тут другое». Астра явно не знала, с чего начать. В дверь постучали. Служанка принесла комплект новой одежды и воду для умывания. Спросила, не нужно ли чего, и удалилась. «Давай по порядку». Я решила умыться, параллельно слушая сестру. «Ты же знаешь, что я редко бываю в храмах после происшествия с родителями». Младшая Харлок скомкала подол своего платья руками. «А тут так вышло. В общем...» «Мы с Марком, ну...» «Неважно, продолжай». Вспомнив о том, как набросилась на с поцелуями в идентичной ситуации, решила не смущать девушку. Дело молодое. Само собой, они решили где-то уединиться. Я же видела, как они друг на друга смотрят. Там явно к свадьбе идет. «На алтаре лежала книга. Почти такая же, как у нас в поместье, но намного толще. Раскрытая». Астра перешла на шепот. И на пустой странице было послание для тебя. Как же ты поняла, что оно адресовано мне? Я села в кресло напротив девушки и устало улыбнулась. Надоели мне эти игры местных богов. Да одури надоели. Вон уже крыша едет капитально. Замуж рвусь, хотя и понимаю, что будет мне там не сладко. А жарко, грубо, нагло и не сдержанно. Ой, вынула палец изо рта. Поняв, что задумалась, и уплыла совершенно не туда. Золотыми буквами крупно на листе было выведено Передай старшей сестре церемонии быть. Но Анна Харлок должна оставаться девицей, иначе та, что так жаждет попасть домой, никогда туда не вернется. Все так же шепотом, слегка наклонившись ко мне, сказала Астра: О ком идет речь в конце, я не поняла. Уж прости. Ты же о чем-то просила богов. Они пишут только в ответ на наши просьбы. Чего ты пожелала?» Настал мой черед сомневаться. «Ну, я... в общем...» Снова замямлила девушка. «Хотела, чтобы в короне наконец стало спокойно? И чтобы герцог...» Она сделала паузу и виновато поджала губы. Перестала издеваться над Марком и разрешила ему жениться по любви. «На тебе?» «Помня о том, что для себя просить запрещено?» Спросила я. «Нет, именно по любви как наша мама и папа. Ее глаза наполнились слезами. А еще попросила, чтобы его величество уже наконец нашел то, что ищет, и перестал гонять нашего брата по всей короне. Не ходит в храм, оно и видно. Накопила мешок желаний, и пока уединялась там с ухожором, все им изгрузила. Молодец, девка. Кует железо, не отходя от кассы. Подумала, но вслух ничего не сказала. А что он ищет? «Разве не артефакт своей новой дикейской пассии?» Попыталась подтолкнуть младшую сестру к очевидному для меня ответу. «Нет, конечно. Если бы это был он, то Арчи уже бы выполнил задание. Только это секрет, ладно?» Брат рассказал, что правителю нужен какой-то особенный камень, способный удержать магию в теле или запереть, неуверенно. Его-то он и ищет с тех самых пор, как пошел войной на Дикею. Поговаривают, что его нашел один из подручных герцога. И теперь нужное его величество вещь спрятана в его сокровищнице. Марк вызвался помочь, но ничего так и не нашел. Сынишка латорского наместника на стороне Ториана? У меня глаза из орбит полезли. В книге ничего подобного не было. Ни каких-то непонятных камней, ни коалиции правителя с отпрыском герцога. Автор писала лишь, что злодей мучился постоянным голодом по магии, а артефакт селены мог его утолить. Астра кивнула. Поднялась с кресла и уточнив, не нужна ли мне помощь, собралась уходить. Марк хороший, Анна, сказала она тихонько, уже приоткрыв дверь. Мы любим друг друга, а еще его не коснулась проклятие рода, представляешь? Мечтательная улыбка заиграла на губах брюнеточки. Это очень радует, моя дорогая. Спасибо, что передала послание. Иди отдыхать. Бал то уже, поди, окончен. Да, гости разъезжаются ты тоже отдохни улыбнулась она мне анна береги себя не знаю что у тебя за сделка с богами но очень за тебя переживаю само собой никому я об этом ничего не расскажу и чем дольше будешь стоять перед открытой дверью и болтать тем скорее все прознают укорила сестру и та пулей вылетела из покоев я же откинулась на спинку кресла в котором сидела и посмотрела в окно на улице шел снег Зима вступила в свои права, и территория замка покрылась белым пушистым ковром, таким обманчиво приятным на вид и холодным, если его коснуться. Прямо как мой злодей в книге один, а здесь совершенно другой. Ториан что-то скрывает. Не только он находится в неведении относительно моего появления здесь и тайн местных богов. Они тоже не знают, что задумал корунский правитель и что ему на самом деле нужно. Селена отходит на второй план. Я не раз видела сероглазого Диала, и он не производил впечатления измотанного длительным голодом по магии существа. Да и безумием, даже частичным, Ториан не страдает. Вполне вменяемый мужик, за исключением поведения его дарованной души. В книге она, кстати, была куда более уравновешенной. А тут все встало с ног на голову. Сдвинутости на том, чтобы привести корону к славе, Тоже не заметила. Если его и клинит на чем-то, так это на мне. Причем не одинаково. Если изначальная душа настаивает на том, чтобы я стала его женой, то его магической половине довольны и того, чтобы я ходила в наложницах и согревала ему постель. Тир нежный и добрый, а Ториан грубый и неуравновешенный мужлан. Скорее всего, именно второй отвечал за ведение военных действий и массовые убийства. Не мог мой скромный сероглазый мальчик стать бесчувственным холодным извергом. Выход у меня только один. По сюжету завтра дикейские принцы окажутся во дворце. Нужно будет поговорить с Торианом в присутствии Люция и вывести его на чистую воду. Узнать, что он задумал. Если Селена ему ни к чему, то лучше не мешать счастью главных героев. Я, конечно, прекрасно понимаю, что по книге он должен был по ней вздыхать. Но на самом деле все не так. Как говорится, или что-то случилось, или одно из двух. Пока размышляла, меня все время клонило в сон. В спальне было тихо и спокойно. Ни шороха, ни звука. Поэтому, когда я открыла глаза в кромешной темноте, ни чуточки не удивилась. Конечно же, меня сморило. Вот только бог сна заключил меня в свои объятия не в кресле, а на кровати и если уж совсем на чистоту, то имя ему было не Морфей, а Ториан. Диал спал рядом, крепко обняв меня и уткнувшись мне в волосы. Высшие этого мира обладали недюжиной выносливостью и могли неделями обходиться без сна и еды. Поймала себя на мысли, что впервые вижу правителя коруны спящим. И до того меня это зрелище тронуло, что я даже залюбовалась. Его размеренное дыхание успокаивало дарила чувство защищенности и правильности происходящего мне будет тебя не хватать сердцеет взяла одну из его шелковых прядей в руку пропуская ее сквозь пальцы а мне нет раздался у меня в голове голос настоящей анны испугав до чертиков